«Вернемся к тебе», — оборвал сам себя старый философ. «Нельзя быть орфиком нашего толка, если помимо цели забывать о цене, какой досталось все людям. Я не говорю о простых вещах, доступных рукам ремесленника, а думаю о больших постройках, храмах, городах, гаванях, кораблях, обо всем, что требует усилий множества людей». Никакой самый прекрасный храм не должен пленять тебя, если он выстроен на костях и муках тысяч рабов. Никакое величие не может быть достойным, если для его достижения были убиты, умерли с голода, потеряли свободу люди. Не только люди, но и животные, ибо их страдания тоже отягощают чашу весов судьбы». «Потому многие орфики не едят мяса. «Отец, а почему боги требуют кровавых жертв?» спросила Таис, и вся подобралась, увидев огонь гнева в глазах учителя. Он молчал, затем сказал грубо и отрывисто, совсем не похоже на прежнюю спокойную речь. «Дикие жертвы диким богам приносят убийцы!» Таис смутилась. Не однажды во время бесед Делосца приходило к ней чувство, что она вторгается в запретное, кощунственно отстраняет завесу, отдаляющую смертных от богов. «Не будем говорить о том, к чему ты еще не готова», и Делосский философ отпустил Тайс. В последующие дни он учил ее правильному дыханию и развитию особенной гибкости тела, позволяющий принимать позы для сосредоточения и быстрого отдыха. С детства вышколенная физически, великолепно развитая, воздержанная в пище и питье, она оказалась настолько способной ученицей, что старик от удовольствия хлопал себя по колену, воодушевляя Афининку: «Я могу лишь научить тебя приемом. Дальше, если захочешь и сможешь, ты пойдешь сама». «Ибо путь измеряется не одним годом», — приговаривал он, проверяя, насколько хорошо запоминает Таис. На шестой день цифре жизни пифагорейцев старик подробнее рассказывал Таис о праматери всех религий Великой Богини. Вера учителя лгут, стараясь доказать, что изначален бог-мужчина, Тысячелетия тому назад все народы поклонялись великой богине, а в семье и роде главенствовали женщины. С переходом главенства к мужчине пути стали расходиться. Древние религии были стерты с лица геи или целиком предались вражде с женщиной, назвав ее источником зла и всего нечистого. На востоке, в безмерной дали отсюда, есть огромная серединная страна, современница уничтоженной Критской. Там желтолицы и косоглазые люди считают мужское начало янь олицетворением всего светлого, а женское начало инь всего темного в небе и на земле.